Глава двадцать девятая. Солдаты ухмыляются. Смерть исчезает за стеной, здоровяк сжимает Оливию, не давая дышать. А коротышка запускает руку в волосы Мэтью и заставляет его запрокинуть голову. Оливия извивается, стараясь глотнуть воздуха и что-то придумать. Но время словно замедляется, как замедляется и сам мир вокруг. Остается лишь свет и тени, лезвие у горла Мэтью и луна за стеной. Оливия бьёт солдата головой, надеясь достать до подбородка, но он слишком большой, и она слишком мала, и затылок её ударяется всего лишь в закованное доспехами плечо. Больно так, что звёзды из глаз, но эта боль ведёт к зарению. Доспехи. Казалось, между стражами они были распределены случайно. У этого шлем, у другого нагрудная пластина, у третьего перчатка, у четвёртого наплечник. На случайности здесь места нет. Всё, что создаёт хозяин, возрождается из кости. У отца Оливии был его зуб, у худощавого существа ребро. Доспехи защищают одолженные части. А без них... Оливия изо всех сил извивается и легается, стараясь высвободить руку и дотянуться до клинка, что висит в ножнах на бедре солдата. Она выхватывает оружие и вслепую бьёт противника в бок. Она выхватывает оружие и вслепую бьёт противника в бок. Кажется, тому даже не больно, зато от неожиданности он ослабляет хватку. Оливия вырывается, но убегать не спешит. Она разворачивается к солдату и налетает на него с мечом. Металл, словно колокол, звенит об металл. Коротышка настороженно смотрит на них, все еще держа клинок у горла Мэтью, но здоровяк лишь награждает Оливию скучающей улыбкой. Пока Таня наносит новый удар. На сей раз по коже, что скрепляет на плечник, и ремень лопается. Доспех падает. И вместе с ним увидает и ухмылка солдата. В серебристом свете виден белый изгиб ключицы. Тень делает шаг назад, но Оливия, замахнувшись третий раз, опускает меч ему на плечо, выбивает ключицу и та летит на траву. Ярость мимолётным облаком искажает лицо сдарвика, но он уже рассыпается прахом. Оливия оборачивается. Последний солдат смотрит на неё широко распахнув глаза, а в них дикая ярость. Подняв меч, Волчица опускает клинок на грудь Маттио. Однако не только она наблюдала за боем. Маттио перехватывает лезвие и из последних сил цепляется за перчатку, пытаясь содрать защиту, но кротышкой вырывается на свободу и отпрыгивает в сторону. Миг, и тень в недосягаемости сливается с темнотой. Подбежав к Кузену, Оливия тащит его из мрака, как распахнутые двери. 10 шагов, 5, 1. И вот наконец они минуют врата, вырываясь Вырываясь в тепло, к мягкой земле, к запаху дождя и ароматам ночи, вырываясь к галанту, опустившись на четвренки, Оливия смотрит, как перчатки стекаются с её рук, и на бесплодной почве теперь покоятся лишь полоски пепла. Магия исчезает за стеной. Хозяин дома выглядит живым, как никогда. Он идёт по саду, поглаживая головки цветов. Гниль, словно огонь, пожирает стебли и лепестки, оставляя после себя лишь гибельный чёрный поток. С тех пор, как смерть вырвалась за порог, плющ разросся, и его жёсткие плети распахнули врата, что зияют теперь разверстой пастью. Нельзя закрыть дверь, не очистив сначала проход. По близости на земле лежат две лопаты. Одну из них Мэтти вручает Оливии. Начинай счищать их, Вилетон. берёт другую лопату и припускает по холму вслед за смертью. Аливия рубит плющ на усилье чётны, и тогда она набрасывается на него с голыми руками. Колючки раздирают кожу на ладонях. Она украдкой оглядывается. Там на склоне Мэттю догоняет тёмный силуэт и замахивается на него лопатой. Однако та даже не касается мрака. Взмах плащом и железо покрывается ржавчиной, а древко пожирает гниль. Лопата разваливается у Мэттю в руках. Он отступает, а монстр поворачивается к нему, сияя бельмами глаз. Ты ничто, заявляет он морозным голосом. Я Приор, решительно отзывается Матю. Он безоружен, его руки пусты, лишь испачканы кровью. Он поднимает ладонь с багряными пятнами в точности как статуя в фонтане. Один раз мы уже тебя связали, свяжем и снова. Ночь раскалывает громоподобный смех. Оливия продолжает отдирать плющ, хотя у неё ничего не выходит. Дверь заклинила, и даже если Мэттью найдёт способ загнать тваря обратно, нет надежды. Выстукивает сердце в груди Оливии. Нет надежды. От смерти не избежать, не спрятаться, смерть не победить. Но Оливия не останавливается. Она ни за что не остановится. Оливия, кричит Мэттью. Голос его звенит во тьме, и она старается, старается изо всех сил. Плющ наконец начинает с треском поддаваться. Оливия снова зовёт Кузан. Ветвики грохочут по земле, ломается могучий стебель, дверь со скрипом высвобождается. Оливия поднимает взгляд и прямо перед собой видит волчицу и взмывающий в воздух меч. Оливия не закрывает глаза и гордится этим. Она не зажмуривается, когда меч летит вниз. Удар, и Оливия тяжело падает на землю. Ждёт боли, но той нет. Гадая, почему не умерла, она смотрит вверх и видит Маттиу. Маттиу, который стоит на её месте, который оттолкнул Оливию прочь за миг до того, как клинок разрубил бы её. Маттиу, замершего в проёме ворот. Меч прошёл насквозь, и остриё будто шип торчит из спины кузена. Аливия кричит. Кричит безмолвно, но крик звенит у неё в груди, отдаётся в костях. Только его она и слышит, вскакивая на ноги и бросаясь к двери, бросаясь к Мэттю. Слишком поздно она оказывается рядом. Слишком поздно бьёт лопатой по перчатке солдата, перерубая руку. Слишком поздно. Ухмыльнувшись, волчица рассыпается прахом вместе с перчаткой и мечом. Матю делает шаг назад. И единственный неровный шаг, и падает. И Оливия опускается на землю с ним. Руки беспокойно гладят его по груди, стараясь унять кровь. Матю кашляет и морщится. Останови его, умоляет он. И когда Оливия не двигается с места, крепко хватает её за руку. Оливия, ты, приор. Дрожь пронзает её. Тяжело сглотнув, Мэттью повторяет: "Останови его". Оливия кивает, заставляет себя подняться, разворачивается и бежит к саду, готовясь дать бой в смерти.